Глава 21. Подземелье. Из делового квартала они отправились по движущимся улицам на окраину города, в основной производственный район. По дороге платформы дважды пересекли Темзу и по широкому виадуку прогрохотали над одной из больших дорог, подходившей к городу с севера. В обоих случаях впечатления были мимолётными и очень яркими. Река оказалась широкой полосой черной морской воды, покрытой мерцающей рябью. Она протекала под арками зданий и уходила во мрак, прорезанный цепочками огней. Вереница черных барж, управляемых людьми в синем, тянулась в сторону моря. Дорога же представляла собой длинный, очень высокий и широкий туннель, по которому бесшумно и стремительно неслись машины на больших колесах. Здесь тоже преобладала характерная синяя форма департамента труда. Грэма особенно поразила гладкость двойной полосы дороги и размеры и легкость больших пневматических колес в сравнении с кузовами экипажей. Он не мог оторвать глаз от узкого, очень высокого грузовика, с продольными металлическими вешалками, на которых болтались многие сотни бараньих туш. Но тут край арки обрезал и заслонил от него всю панораму. Они сошли с путей, спустились на лифте в наклонный коридор и прошли к другому лифту, идущему вниз. Всё вокруг изменилось. Исчезли даже намеки на архитектурные украшения. Светильников было мало — и сами они стали меньше. По мере приближения к фабричным кварталам архитектура делалась все тяжелее, массивнее. И в пыльных гончарных цехах, и среди мельниц, размалывавших полевой шпат, и у металлоплавильных печей, и возле расплавленных озер сырого и дымита везде была синяя холстина на мужчинах, женщинах и детях. Многие из этих обширных и пыльных галерей, уставленных машинами, молчали. Бесконечный ряд потушенных печей свидетельствовал о революционных неурядицах. Но где бы ни шла работа, ее выполняли вяло двигающиеся рабочие в синей холстине. Единственно кто не носил здесь синее, надзиратели и рабочая полиция в оранжевых мундирах. После разгоряченных лиц в танцевальных залах и лихорадочной энергии в деловом квартале Грэм не мог не отметить усталых глаз, впалых щек и вялых мускулов у многих рабочих. Те, кого он видел за работой, физически были явно слабее броско одетых управляющих и надзирательниц, руководивших трудягами. Крепкие рабочие викторианских времен исчезли, следом за лошадьми и другими источниками живой силы. Их дорогостоящую мускулатуру заменили искусные машины. Рабочие нового времени, мужчины и женщины, главным образом присматривали за машинами и загружали их. Они были обслугой или подневольными художниками. Женщины, по сравнению с теми, которых помнил Грэм, В массе были невзрачны и плоскогруды. Две сотни лет свободы от моральных запретов пуританской религии, две сотни лет городской жизни сделали свое дело, вытравив женскую красоту и живость из этой синей армии. Блеск красоты или ума, любая привлекательность или незаурядность позволяли как встарь вырваться из кабалы и найти дорогу в города наслаждений с их роскошью и удовольствиями. Потом эйтаназия и покой. Души, взращенные на скудной пище, не могли противостоять таким соблазнам. При первой жизни Грэма в молодые растущие города стекались рабочие. Они были разнородны, они еще заботились о традициях личной честности и высокой морали. Теперь, Они слились в обособленный класс с собственной нравственностью, собственными физическими особенностями и даже собственным диалектом. Они продвигались все ниже и ниже к рабочим помещениям. Под землей пересекли одну из улиц с движущимися путями и увидели далеко вверху бегущие платформы и вспышки белого света, мелькающие на стыках. Остановившиеся фабрики были скудно освещены. Грэму показалось, что эти туманные острова гигантских машин вдавлены в мрачный сумрак. Даже там, где шла работа, освещение было далеко не таким ярким, как в общественных местах. Позади пылающих озер Эдемита копошился муравейник ювелиров. С некоторыми трудностями, снова при помощи подписи Грэма, они туда прошли. Галереи были высокие, темные и довольно холодные. В первой несколько мужчин делали узоры из золотой филиграни, каждый за своим верстачком под затененной лампой. В длинном ряду световых полос были видны проворные, озаренные лампами пальцы, быстро перевивавшие желтую блестящую проволоку и напряженные, словно призрачные лица, прячущиеся в тени. Это производило очень странное впечатление. Изделия были чудесные работы, но без намека на силу и своеобразие рисунка и формы, по большей части замысловатые орнаменты или повторение вариантов какого-нибудь геометрического мотива. Рабочие здесь носили особую белую форму, без карманов и рукавов, переодевались, приходя на работу, но вечером, прежде чем выпустить за пределы мастерских, их раздевали и обыскивали. Но, несмотря на все предосторожности, сокрушенно сказал полицейский, департамент нередко обкрадывали. Далее находилась галерея, где женщины резали и гранили искусственные рубины, и участок, где мужчины и женщины трудились над медными сетчатыми заготовками, основой для изразцов с перегородчатой эмалью. У многих губы и ноздри были мертвенно-белыми из-за болезни, вызывавшейся особой, чрезвычайно модной пурпурной эмалью. Асано извинился перед Грэмом за такое неприятное зрелище, оправдываясь тем, что идти здесь было удобней. «Это я и хотел видеть» сказал Грэм. «Именно это я и хотел видеть». Он постарался не вздрогнуть при виде особенно обезображенного лица. «Она могла бы поостеречься», — заметил Асано. Грэм негодующе возразил. «Но, сир, мы никак не можем обойтись без пурпура», — сказал Асано. «В ваши времена люди могли носить грубые украшения». Они были ближе к варварству на 200 лет. Они пошли дальше, по одной из нижних галерей фабрики перегородчатой эмали и приблизились к крутому мостику. Заглянув через перила, Грэм обнаружил, что внизу, под самыми мощными сводами, которые он здесь видел, располагается причал. Три баржи, окутанные мучнистой пылью, стояли под разгрузкой, Множество мужчин, кашляя, катили тележки с полевым шпатом. Пыль наполняла помещение удушливым туманом, придавая электрическим огням желтый оттенок. Под ногами рабочих прыгали смутные тени, метались под длинной, выбеленной пылью стене. Рабочие то и дело останавливались, чтобы откашляться. Мрачные и тяжелые массы каменной кладки вздымавшиеся над чернильно-черной водой, навели Грэма на мысль о множестве коридоров, лифтов и галерей, громоздящихся сейчас этаж за этажом, между ним и открытым небом. Люди молча работали под присмотром двух стражников из рабочей полиции. Шаги гулко отдавались на дощатых мостках, по которым они ходили с причала на барже и обратно. Пока Грэм наблюдал за этой сценой, чей-то голос в темноте запел. «Прекратить!» — крикнул полицейский, но приказу не подчинились. Сначала один, а за ним все эти белые от пыли люди, демонстративно подхватили ритмичный припев. Это была песня мятежа. Шаги гремели теперь по сходням в такт песни трам «Трам! Трам!» Кричавший полицейский взглянул на своего напарника. Тот пожал плечами. Больше они не пытались остановить пение. Грэм шел дальше по этим фабрикам и мастерским. Везде изнурительный труд, везде ранящие душу мрачные картины. Путешествие оставило в голове Грэма множество перепутавшихся впечатлений мелькающие картины сводчатых залов и гигантских арок, проглядывающих сквозь облака пыли, замысловатые машины, ряды ткацких станков с бегущими нитями, тяжкие удары штамповочных прессов, гудение и треск ременных передач, скверно освещенные проходы между койками подземных спален, бесконечные ряды точечных светильников. Здесь запах дубильных чанов, здесь вонь пивоварни, а здесь вонь невообразимой силы и непонятного происхождения. И повсюду могучие колонны и своды, каких ему не доводилось видеть. Титанические сооружения из засаленной, тускло лоснящейся кирпичной кладки, задавленные огромным весом этого города этого сложнейшего мира, так же, как и миллионы анемичных людей здесь, в подземельях. И повсюду бледные лица, худые руки, уродство и врождение. Еще раз и еще, и в третий раз Грэм услышал мятежную песню во время своего долгого безрадостного скитания. Один раз увидел беспорядочную драку. Нескольким рабам Удалось захватить хлеб до окончания работы. Грэм уже направился наверх, на улицы. Когда ему попались на глаза дети в синем, бегущие по поперечному проходу, он немедля понял причину их паники. Отряд полицейских, вооруженных дубинками, рысил к месту неведомых беспорядков. Затем издали донесся шум схватки. Но по большей части здесь работали, работали ни на что не надеясь. Все, в ком сохранилась отвага, были наверху на улицах, взывали к хозяину и не выпускали из рук оружия. Выбравшись из подземелий, Грэм и Асано, щурясь остановились под ярким светом на средней полосе платформ. В отдалении слышалось уханье и тявканье болтающих машин, в одном из главных залов известий. Но внезапно побежали люди на платформах, и возле них поднялся крик и плач. Пробежала женщина, белая и онемевшая от ужаса, за ней другая. Она задыхалась и визжала на бегу. — Что случилось? — озадаченно проговорил Грэм, не понимая их грубого жаргона. Затем услышал тоже на нормальном английском, И понял, из-за чего поднялся шум, что кричали друг другу мужчины, почему плакали женщины. Весть прокатилась, подобно первому порыву грозового ветра, леденящие внезапно. «Острок вызвал черную полицию в Лондон! Черная полиция прибывает из Южной Африки! Черная полиция! Черная полиция!» Осано побелел от удивления. Нерешительно посмотрел Грэму в лицо и повторил новость, которую тот уже знал. «Но как это стало известно им?» – спрашивал Осано. «Кто-то вопил «бросайте работу! Бросайте работу!» Смуглый горбун, потешно и броско одетый в зеленое с золотом, запрыгал с платформы на платформу к середине, Крича на хорошем английском «Это сделал Острок! Острок негодяй! Хозяина предали!» Он хрипел. Струйка пены бежала из изуродованного крика рта. Он вопил о непередаваемых ужасах, творимых в Париже черной полицией. И так и исчез из виду, визжа, Острок негодяй. Грэм на секунду застыл на месте. Опять накатило ощущение, что всё это сон. Посмотрел вверх на огромные утёсы зданий с обеих сторон, исчезающие над фонарями в голубом тумане. Вниз на гремящие ряды платформ, на несущуюся мимо бурлящую толпу. Хозяина предали! кричали люди. Хозяина предали! И внезапно ему открылось положение дел. Ясно и грозно. Сердце забилось быстро и сильно. «Вот оно!» — проговорил он. «Я мог это предвидеть. Час настал!» Он задумался на мгновение. «Что я должен делать?» «Вернуться в здание совета», — сказал Асану. «Почему бы не обратиться к народу? Прямо здесь!» «Потеряете время!» «Они не поверят, что это вы, но они сойдутся у здания совета. Там вы найдете их вожаков. Ваша сила там, с ними». «Но если это только слухи?» «Похоже на правду», — ответил Асано. «Давайте разузнаем наверняка». Асано пожал плечами и прокричал. «Лучше добраться до здания совета». «Именно там они соберутся. Развалины до сих пор могут быть непреодолимы». Грэм посмотрел на Асану с сомнением, но последовал за ним. Они поднялись по рядам платформ на скоростную линию, и здесь Асану расспросил какого-то рабочего. Тот отвечал на грубом простонародном жаргоне. «Что он говорит?» – спросил Грэм. «Он знает мало» но говорит, что черная полиция нагрянула бы неожиданно, но кто-то из управления ветродвигателей сумел предупредить. Он сказал, это была девушка. «Девушка? Но...» Он говорит, девушка. Он не знает, кто она. Вышла плачущая из здания совета и сказала людям, работающим в развалинах, И тут прокричали другой призыв, превративший бесцельную суматоху в направленное движение. Призыв пронесся по улице, как ветер. «Все по своим отрядам! Все по своим местам! Каждый получит оружие! По своим местам!»